Глава 40. Рано утром, на следующий день, я сидел за завтраком, угрюмо изучая отпечатанный циркуляр из ведомства Пейджа, который принёс мне клерк Роуленда. Там подробно расписывались обязанности тех, кто будет дожидаться Дэна Бона на улицах, чтобы поприветствовать самого адмирала и его свиту, когда гости будут проезжать по Лондону. Представители судебных иннов должны были стоять вместе с сановниками из Сити у собора Святого Павла и радостными криками встречать проезжающих французов. Также мы будем присутствовать на приёме адмирала, который принц Эдуард Даст в Хэмптон-Корт через 2 дня и на великом пиру, назначенном на следующий день. Лично меня не радовало ни одно из этих мероприятий, и я всё ещё пребывал в печальном настроении. После расставания с королевой остался неприятный осадок, поскольку выполнить её задание так и не удалось. Поэтому я был немногословен с Мартином, который прислуживал мне утром, и излишне раздражённо заметил, что в маслёнке почти не осталось масла. Как всегда, Брокет сохранил невозмутимый вид, извинился и ушёл на кухню, чтобы принести ещё. Когда он вернулся, я сказал: "Извините, Мартин, я сейчас был с вами груб. Вы абсолютно правы, сэр. Спокойно ответила каном. Я должен был проверить маслёнку, хотя её выставила Джозефина. И она хмурился, Брокет не упустил случая упрекнуть девушку. К вам визитёр, объявил Мартин. Мастер Колсвин из Грейс Инн. Филипп, попросите его подождать, велел я. Я сейчас буду. Управляющий поклонился и вышел. Интересно, зачем пришёл Колсвин? Не передумал ли он расследовать историю трагической гибели Питера Коттерстоука? Вытерев губы салфеткой, я вышел в гостиную. Филипп с задумчивым выражением на своем красивом лице смотрел в окно на сад, сияющий под августовским солнцем. Он обернулся и поклонился. «Извините за ранний визит, Мэтью. Дай Бог вам доброго дня. И вам тоже. Рад вас видеть». «У вас прекрасный сад». Да, жена моего эконома тщательно за ним ухаживает. Как поживает ваша семья? Спасибо, все здоровы. И мы с женой очень рады, что государственные дела уладились. Я предложил гостю сесть. Он сложил ладони и сказал серьёзным тоном: "После нашего разговора на прошлой неделе я долго боролся с совестью, размышлял о своём долге перед Богом, и подбодрил его я. Решил, что не могу оставить это дело так". «Если мой клиент каким-то образом замешан в смерти своего отчима, то это преступление перед Богом и людьми. И я не только не смогу в дальнейшем представлять его интересы, но даже буду обязан по меньшей мере рассказать обо всем викарию, который печется о наших с ним душах». Филипп глубоко вздохнул. «В прошлое воскресенье после церковной службы я поговорил с Эдвардом, объяснил ему, что мне рассказали о гибели их отчима, и поинтересовался». Не связано ли каким-то образом это история с той неприязнью, которую он питает к Изабель? И как Коттерсток к этому отнёсся? Он страшно рассердился, сказал, что этот старый баристер не имел никакого права распространяться о делах, по которым его покойная мать консультировалась с ним, пусть даже это и было много лет тому назад, и что мне не следует слушать всякие сплетни. Строго говоря, он прав. Филипп наклонился ко мне с упрямым видом. — Да. Но видели бы вы, в какой свирепой манере Эдвард отреагировал. Он был сбешен, но в то же время и серьезно обеспокоен. — Здесь что-то кроется матью, нечто весьма серьезное. Я тоже заподозрил неладное, когда Изабель была моей клиенткой. Кивнул я и, сделав небольшую паузу, спросил. И что дальше? Полагаю, нужно поговорить со старым слугой Воуилом. Делать подобное без инструкции Эдварда, нарушение правил, но тем не менее, я считаю это своим долгом. Мой коллега плотно сжал губы. Сегодня же пойду к нему. А можно и мне вас сопровождать? Поколебавшись, Филипп всё же кивнул, и на лице его мелькнула робкая улыбка, которую я прежде у него не видел. Да, я буду только рад. Я и так нарушаю правила, а как гласит пословица: "Если уж тебе суждено быть повешенным за кражу ягнёнка, то почему бы не украсть ещё и овцу?" Он глубоко вздохнул. Пойдёмте прямо сейчас. Я приехал на лошади, мы можем сразу отправиться туда. Я велел Тимоти седлать бытие, а потом послал мальчика в контору с запиской, что приду позже. Было всё ещё рано, и город только-только оживал, когда мы подъехали к дому покойной миссис Котрстоук. Я тут и дело оглядывался. У меня появилась такая привычка после той стычки на причале. Но если за мной всё ещё следили, в чём я сомневался, то это дело кто-то необычайно ловкий. Нас, скорее всего, теперь, когда из кружка Агрининга больше никого не осталось в живых, кроме Вандерстайна, который находился в бегах, Ножда наблюдать за мной отпала. Мы миновали худую в лохмотьях старуху, переходившую от дома к дому с криком, что-нибудь с кухни, девушки. Это была одна из тех женщин, что собирают кухонный мусор довы, продать его за несколько пенсов на компост для огородов в пригородах Лондона. Она была слишком стара для такой тяжёлой и грязной работы. Когда я посмотрел в её чумазое, морщинистое лицо, Мне вспомнился рассказ Барка о том, как он встретил на улице свою мать, она прошёл мимо. Семейные ссоры страшная вещь. Мы проехали через большой акведук в Изчепе, где служанки и хозяки выстроились с вёдрами, чтобы набрать воды. Несколько нищих, что всегда осаждают очередь, оставили, женщины бросились к нам. Один подскочил прямо к самому носу лошади Филиппа, от чего та шарахнулась в сторону. Осторожней, приятель. рыкнула мой спутник, стараясь усмирить лошадь, а то она тебя легнёт. Когда мы двинулись дальше, он сказал мне: "Боже, как от него воняет. Почему он не может помыться, вечно шатаясь у акведука?" "Трудно оставаться чистым по прошанича летом", заметил я. Колсвин медленно кивнул. "Вы правы, упрекая меня. Мы должны проявлять милосердие к тем, кому не повезло. Это по-христиански". "Конечно, Но не давать же им власть над государством, добавила я с иронией. Как того хотели бы анабаптисты. Похоже, Филиппа это задело. Вы же знаете, я не одобряю подобную ересь, вздохнул он. Это характерно для баптистов обвинять реформаторов в анабаптизме. Но меня удивляет, что вы повторяете этот вздор. Я вовсе не хотел вас обидеть, прошу прощения. Анабаптисты не относятся к избранным, сурово продолжал мой коллега. Вы верите, что люди делятся на избранных и проклятых?" серьёзно спросил я. "Да," решительно ответил Колсвин. "Некоторым Бог предопределил спасение, а другие, не имеющие веры, обречены вечно гореть в аду. Почитайте апостола Павла." Мне всегда казалось, что это слишком суровая доктрина. Справедливость Божья может быть за пределами нашего понимания, но она непоколебима. Филип серьёзно посмотрел на меня. обретение веры, Матю, сулит человеку место на небесах и показывает на земле путь к праведной жизни. Например, попытаться узнать, не убийца ли твой клиент. Мой собеседник пристально посмотрел на меня. У нас обоих есть подобная возможность. Я согласно кивнул. Да. Так что давайте выясним это. Здесь ничего не изменилось со дня проведения экспертизы. Этим знойным утром Ставни были закрыты, внутри дома стояла тишина, а конюшня позади него снова пустовала и казалась заброшенной. Было трудно поверить, что мы находимся в центре огромного города. Старая миссис Коттерсток, подумал я, прожила здесь более 50 лет. Мы привязали лошадей, а когда вышли на солнцепёк, Филипп, снова превратившись в практикующего адвоката, заметил: "Им надо было бы уже давно продать этот дом". Деньги всё больше обесцениваются, а тут этот невесть, насколько затянувшийся спор. Мы прошли через двор конюшни и выйдя через арку на улицу постучались. По внутри дома послышались шаркающие шаги, и старик Уол открыл дверь. Его слезящиеся глаза удивлённо расширились при виде нас обоих, облачённых в мантии, и он быстро поклонился. Джентльмены, я не знал, что вы придёте. У меня нет на этот счёт никаких указаний. Должна состояться повторная экспертиза. Из слов Воуэла я заключил, что он ещё не знает, что я больше не представляю интересы Изабель. Филипп дружелюбно ответил: "Нет, любезнейший, но у нас есть несколько вопросов, ответы на которые могли бы помочь нам в этом деле". Патрик Воуэл растерянно покачал головой: "Не знаю, чем я могу вам помочь". Я много лет служил покойной миссис Коттерсток, но мне ничего не известно о её делах. Мой долг лишь держать дом в сохранности. Нам очень хочется выяснить, нельзя ли решить спор по-хорошему, без обращения в суд, сказал я. Боюсь, что на это мало шансов, печально ответил слуга. Однако, заходите, джентльмены. Он провёл нас в гостиную, и я заметил, что не Законченное вышивание по-прежнему лежит на кресле напротив стеновой росписи и задумался. Изменилось ли здесь хоть что-нибудь после смерти хозяйки? Прекрасная картина, произнёс я, посмотрев на фреску. Вы были здесь, когда её писали? Да, сэр. Я тогда был ещё почти мальчишкой, но помню. Подумал, что все члены семьи на ней как живые. Моя покойная госпожа и я первый муж и двое маленьких детей все точно такие, какими были в те счастливые времена теперь грустно смотреть на запечатлённую здесь идиллию госпожа умерла от детей друг с другом на ножах патрик настороженно посмотрел на нас я слышал как умер их отчим сказал филип печальная история он вкратце изложил рассказ старого баристара И пока он говорил, старый слуга всё больше горбился, и на глазах его выступили слёзы. Под конец старик спросил: "Можно мне сесть, джентльмены?" "Разумеется", ответил Филипп. Оуэл опустился на табурет. "Выходит, вы знаете эту старую историю. Когда разгорелась эта новая ссора, я догадывался, что она рано или поздно выйдет на свет". Он сжёг кулаки и уставился на циновку на полу. а потом как будто решился и тоже начал рассказывать. Мастеру Эдварду исполнилось тогда 11, а мисс Изабель 12. В детстве они не слишком дружили. Оба уродились гордецами, любили стоять каждый на своём и частеньк ссорились. Надо сказать, и их мать тоже была строга с ними. Хотя она была доброй госпожой и упомянула меня в своём завещании, однако завещание сначала должно вступить в силу. Заметил я, зная, что до этого Патрик не получит свою долю наследства. Старик продолжил. «Дети любили своего отца. Когда он скончался, оба очень опечалились. Помню, я застал их, когда они плакали, обнявшись. Единственный раз за всю жизнь видел такое. Он взглянул на нас. После того, как умерла моя госпожа, и начался спор за эту картину, Я не знаю, как и быть. Поверьте, мне очень тяжело, джентльмены. Так позвольте помочь вам, тихо сказал Филипп. Насначала расскажите нам всё. Гоуэл глубоко вздохнул. Возможно, миссис Джонсон слишком скоро снова вышла замуж, всего через год. Но женщине трудно самой вести дела о дети были ещё слишком малы, чтобы помогать матери. Однако её новый муж Мастер Коттерсток был очень хорошим человеком, и госпожа знала это. А вот дети, я тихо проговорил, вспомнив историю Барка. Может быть, они сочли это предательством со стороны матери. Слуга поднял голову. Да. Было очень неприятно видеть, как они тогда вели себя. Эдвард и Изабель вечно хихикали и шептались по углам, говоря и делая, он поколебался. И хорошие вещи. Какого рода? уточнил Филипп. Ну, например, у мастера Котерстоука была прекрасная книга латинских стихов, очень красиво написанная и украшенная от руки, ведь в те годы книги не печатались пачками, как теперь. И внезапно она пропала. Всех слуг заставили её искать, но книга так и не нашлась. Помню, дети, хитро посматривали на нас, когда мы искали, и улыбались друг другу. И другие вещи хозяина тоже исчезали. Подозреваю, что это они приложили руку. Но мастер Которстоук, а особенно госпожа, думали на нас, нерадив их слуг. «Вечно мы во всем виноваты», — горько добавил Патрик. «Госпожа и мастер Которстоук были тогда увлечены друг другом, да еще вдобавок хозяйка забеременела». «Они едва замечали детей», — он покачал головой. «Думаю, это злило их еще больше. Однажды я подслушал, как брат с сестрой разговаривали на лестнице. Мастер Эдвард говорил, что теперь их лишат наследства, и все достанется ребенку Питера, а мать вообще почти на них не смотрит. А потом...» «Продолжайте», — мягко подтолкнул я рассказчика. «Подолжайте». Иногда мастер Котрстоуг днём работал дома, вёл свои счета. Он любил среди дня съесть миску похлёбки. Повариха готовила её на кухне и приносила хозяину. Однажды после обеда ему вдруг стало плохо, и это продолжалось несколько дней. Врач решил, что он съел что-то нехорошее. Потом хозяин выздоровел, но одно из моих обязанностей тогда было уничтожать в доме всяких вредителей и у меня имелся мешочек с отравой я купил это средство у разносчика оно хорошо помогало против мышей и крыс помню что после того как мастер котерстоукс заболел я достал тот мешочек из сарая чтобы посыпать в конюшне и заметил что он наполовину пуст вы хотите сказать что дети Пытались отравить отчима? В ужасе спросил Филипп. Не знаю, не знаю. Но когда я поговорил с поварихой, она сказала, что в тот день Изабель и Эдвард и Впериам вертелись на кухне. Вы должны были заявить об этом, строго проговорил Колсвин. Воуэлл стревожился. Но ведь у меня не было никаких доказательств, сэр. Дети часто вертятся на кухне. Мастер Котр-Стоук выздоровел. А я был всего лишь бедный слуга. Если бы вдруг сказал что-то такое, мог бы запросто потерять место. А как дети отреагировали, когда мастер Коттерсток заболел, поинтересовался я. Они притихли. Помню, после этого мать смотрела на них по-другому, как будто что-то заподозрила. Я подумал, если хозяйка подозревает их, то будет настороже. и позаботиться о муже, о мне, высовываться не стоит. И всё же меня грызла совесть, что я ничего не сказал, грустно добавил он, особенно после после того, что случилось потом. Гоуил снова сгорбился и уставился на свои ноги. После того, как мастер Коттерсток утонул, спросил я. Горонер счёл это несчастным случаем. Однако вы сомневаетесь, строго проговорил Филипп. Услышав эти слова, Патрик поднял голову. Корнер всё тщательно расследовал, он специально для этого и поставлен. Разве я могу с ним спорить? Теперь я услышал в его голосе нотку злости. Даже тогда хватало безработных слуг, бродяжничавших на улицах. Мы пришли вовсе не упрекать вас, успокоил я его. а только попытаться узнать, что стало причиной ссоры. Насколько мы понимаем, мастер Коттерстоук пошел в тот день по делам в порт, а вы с другим слугой и детьми сопровождали его. Через какое-то время брат с сестрой вернулись, сказав, что им было велено ждать отчима вместе с вами у таможни. Да, именно так все и было, как я и сказал Корнеру. Как выглядели Эдвард и Изабель, когда вернулись? с легко растерянными сказали, что отчим захотел посмотреть товары на вновь прибывшем корабле, а их отослал прочь. И я снова подумал, что свидетельством к этому являются лишь слова детей. Кто знает, что случилось на самом деле, пока они с Питером оставались одни. Дети вполне могли столкнуть его в воду. Им ведь тогда уже было 14 и 13 лет. Мастер Котрусток был крупным мужчиной, Уточнил я у Вовела: "Нет, он был не высокий и худощавый, этокий энергичный коротышка, не то что мой первый хозяин". Старик посмотрел на картину, с которой отец Эдварда и Изабель, облачённые в нарядную одежду и высокую шляпу, взирал на нас с надменной уверенностью. "И как всё пошло в семье, когда хозяин утонул?" спросил Филипп. "Всё изменилось". Наверное, брат с сестрой рассказали о завещании отчима, что он оставляет своё имущество жене и всем своим детям, если умрёт первым. А что касается отношений между Эдвардом и Изабель, они сблизились, когда в доме появился мастер Котрсток, а вот после его смерти не то, чтобы стали опять ссориться, а словно бы избегали один другого, а уж как свирепо они друг на друга смотрели. И отношения вместе с Котрстоуком к ним тоже изменилась. Ещё до того, как она потеряла ребёнка, которого вынашивала. Если прежде мать была с ними сурова, то теперь просто почти не замечала. Она продала дело и отправила Эдварда служить клерком в ратушу. Сия означало, что он не будет жить в доме. Это случилось буквально через несколько месяцев. Значит, в конечном итоге он не унаследовал семейное дело. Нет. И хотя Изабель было тогда всего 15, мать очень стремилась поскорее выдать её замуж, всё время приглашала потенциальных женихов. Но мисс Изабель, как всегда, была не заставить сделать что-то против её воли. Волэл печально улыбнулся и покачал своей головой. В доме царила ужасная атмосфера, пока наконец Изабель не согласилась выйти за мастера Слэннинга и переехать к нему. После этого миссис Коттерсток, не знаю даже, Как лучше сказать, полностью погрузилась в себя и нечасто выходила из дома. Он посмотрел на кресло. Госпожа много времени проводила здесь. Всё шила, занималась рукоделием, впрочем, строго следила за хозяйством, слугам с пульску не давала. Патрик глубоко вздохнул и посмотрел на нас. Странно, не правда ли, что после всех этих печальных событий хозяйка так и не переехала. Даже когда осталась одна, а дом стал слишком велик для неё. Я посмотрел на картину на стене. Возможно, миссис Котрсток помнила, что когда-то здесь было счастливо. Я заметил, что на кресле напротив картины до сих пор лежит её вышивание. Да, госпожа сидела здесь в тот самый момент, когда её хватил удар. Знаете ли, Эдвард и Изабель редко приходили сюда. и никогда вместе. И мать не поощряла их. Мне было печально видеть, как они вели себя друг с другом, когда сюда заявились архитекторы. И это странное завещание, слуга покачал головой. Может быть, мне не стоило рассказывать вам всё это, толку-то теперь? Это было так давно, что случилось, того уже не исправишь. Колсвин стоял задумавшись и теребя подбородок. Воуэл издал безнадёжный смешок. Что дальше, джентльмены? Я останусь хранителем этого пустого дома до самой смерти. Мне не нравится жить здесь одному, вздохнул он и торопливо добавил. Иногда по ночам, когда дерево скрипит, я ощутил жалость к старику и взглянул на Филиппа, думая, мы узнали всё, что было нужно, брат Колсвин. Да. Мой коллега посмотрел на Воула. Вам следовало рассказать всё это раньше. Патрик прав. Нет смысла раскапывать теперь тут давнюю историю, сказал я. Филипп замолчал, задумавшись. Что вы будете делать, сэр? дрожащим голосом спросил слуга. Голсвин покачал головой. Не знаю. Мы с Филиппом стояли в конюшне рядом с лошадьми. Я предположил, может быть, дети вместе столкнули мастера Коттерстоука в воду. Или это сделал кто-то один из них. Старый слуга Уоуэлл определенно так думает. И их мать тоже так считала, согласился мой коллега. Похоже, теперь ясно, что она написала странное завещание, чтобы спровоцировать новую ссору между братом и сестрой. Это была месть». Но у нас по-прежнему нет никаких доказательств, чтобы опровергнуть вердикт Корнера. И все же я думаю, что дело было именно так. И я тоже. Двое детей, скорбя по отцу и считая, что новый муж матери лишит их наследства, причем совершенно ошибочно, сурово добавил Филипп. Они этого не знали. Наверное, Эдвард и Изабель начали с мелких пакостей а потом стали подзадоривать один другого на большее и постоянно, говоря о предательстве со стороны матери, которое ощущали со временем, довели друг друга до безумия. «Кто же столкнул Питера Коттер с толковой воду?» Я покачал головой. «Не знаю. Тот, кто это сделал, убийца. В любом случае это лишь наши домыслы», твердо сказал я. «Мы ничего не знаем наверняка». Мастер Коттерстоук мог утонуть в результате несчастного случая, и старик прав. Кому пойдет на пользу, если вся эта история выплывет наружу через сорок лет? А еще помните, что обязаны соблюдать по отношению к клиенту конфиденциальность. Вы можете нарушить свои обязательства, только если Эдвард намеревается свершить преступление, а это вряд ли. Колсвин сжал губы. Это вопрос справедливости. Я должен напрямую допросить Эдварда. И если мастер Коттерстоук не устранит моих сомнений, прекратить работать на него и доложить все обстоятельства нашему викарию. Вы справедливо заметили насчет отсутствия доказательств, что если это правда, нужно заставить убийцу задуматься о своей душе. Наш викарий просто обязан узнать, что произошло. А Изабель? Нет смысла рассказывать историю Дирику. Ему уж точно наплевать на спасение души. Я его знаю. Филип пристыдно посмотрел на меня. Вы призываете меня не будить спящую собаку? подумав, я ответил. Да. В данном случае так будет лучше. Колсвин решительно покачал головой. Нет. Убийца не должен уйти. от наказания